Что я сам могу сделать? Вопрос. Романа сказала, что никакой кармы не существует, как и никакого перерождения. И тем не менее, в сознании эго это уже заложено. Карл. Пока есть концепция «я» есть все". Есть желание и потребность в очищении, и всякое представление о грязи и качестве. Есть все, о чем ты можешь говорить. Все в рамках концепций. Но все эти концепции возникают только когда возникает «я». Когда «я», ложное «я», воспринимается как реальное. значит, никакой подготовки не существует. К чему же? К небесному состоянию? К краю, К прекрасной цели? Одна только идея, что мы что-то якобы потеряли или должны достичь некой цели, создает для нас ад. Создает веру в то, что якобы у нас есть свобода воли с помощью которой мы всегда можем усиленно стремиться к чему-то. Она исходит из «я» представления. И уже «я» мысль приходит к мнимой отделённости. И вера в то, что мы отделены, есть ад. С «я» мыслью мгновенно появляется ад. Это дьявольская система. «Диа» означает «два». «Дьявол» значит «творящий двойственность». Вопрос. Существует дьявол? Точно. Я – это дьявол. Только «я» не существует, это всего лишь идея. Поэтому как мне избавиться от этого дьявола, которого вообще нет? Что я могу против него сделать? Что может одна идея сделать против другой? Одна концепция против другой концепции. Одна иллюзия против другой иллюзии. Похоже, что немного. А нужно ли мне вообще делать что-либо с этим? Да, немного о собственной деятельности, пожалуйста. Я просто должен быть тем, что я есть. И этого я и боялся. А именно... Быть до времени, до дьявола, до Бога и до каждого представления о существовании. И этим я являюсь в любом случае. Я не могу этого сделать. Это до всякого действия, до любого переживания. Это недвижимость. Это недвижимость до времени до движения и неподвижности. Там больше нет никого. Есть только бытие. Хорошо, если там больше никого нет, никому ничего и не требуется делать. Но здесь-то кто-то есть. Ты сидишь здесь, чтобы встретиться с самим собой, чтобы пройти через этот опыт. Но это же я и имею в виду. И чтобы пройти через другой опыт, я медитировал. Медитации, усилия и действия – все они чудесны. Романа говорит, каждый шаг, который когда-либо был сделан, привел ко мне. И это верно. Прекрасно. Значит, я здесь не совсем по ошибке. Карл. Существуют только правильные шаги, только правильные усилия. Истинное «я» знает стопроцентно, что требуется «я», чтобы вновь обрести себя. В каждый момент оно знает это стопроцентно и всегда делает правильный шаг самому себе. Охотно верю, но почему я сейчас здесь сижу? Потому что тебя сюда посадила ja. Yeah.